Глава 21 «Люди!» «Тихо!» Настороженно вскинул руку Хук. «Да замолчите же все!» Заорал он во всю глотку. Все замерли на своих местах, удивленно глядя на склонившегося над разрезанной трубой Хука. «В чем дело, Хук?» Гулко прозвучал в оцарившейся тишине вопрос Тейнера. «Там кто-то есть!» Ткнув пальцем в дыру, тихо произнес Хук. «Слышите? Стучат!» Все сгрудились вокруг сидевшего на корточках Хука. «Точно! Шебуршит что-то!» Шепотом произнес Осата. «Сквозняк мусор шевелит!» Высказал предположение волков. «Да нет же!» Отмахнулся от его слов Хук. «Звуки ритмичные, словно какой-то автомат вдалеке работает!» «Ну и что?» пожал плечами Волков. Мало ли в сфере разных автоматов. Сквозняком тянет из трубы. С видом строгого экзаменатора пристально посмотрел на Волкова Хук. Ну, тянет. Снова пожал плечами тот. А то, что сквозняк — это точно, неприточно вытяжная вентиляция. Ну, другой конец трубы выходит в какое-то большое помещение, находящееся под нами. — стукнул кулаком по полу Хук. — А под нами находится плантация, и там нет никаких автоматов, которые работали бы самостоятельно, без участия людей. — Понятно. Труба может выходить и в противопожарную полость, — заметил Стинов. — Тебе, кажется, приходилось ползать между перекрытиями этажей? — повернулся к нему Хук. — Забыл уже, какой там затхлый воздух? «Так почему бы не вскрыть пол и не спуститься в сельскохозяйственную зону?» — предложил Кашин. «Ты что, не видел, как мы без малого час пол ковыряли?» — неприязненно посмотрел на него Латимир. «Если тебе кажется, что мы плохо старались, можешь сам попытаться». «Но у нас же есть вибрамины!» «А с этим что прикажешь делать?» — Латимир обвел рукой ряды сейфов в несколько ярусов. «Может быть, вынесем в холл? Прежде чем рухнет плита перекрытия, нас здесь железом завалит». «Ну, наверное, все же можно что-то придумать», уже без прежней уверенности произнес Кашин. «Кончайте орать!» прикрикнул на спорщиков Хук. «Давай!» кивнул он Асата, когда установилась требуемая тишина. Асата трижды раздельно ударил по трубе рукояткой ножа. Сделав паузу, он снова ударил три раза. Хук припал ухом к трубе, напряженно вслушиваясь в доносившиеся снизу звуки. «Ну как?» шепотом спросила Надя. «Ничего». С досадой тряхнул головой Хук. «Да если кто на другом конце и есть, то не слышат они вашего стука. Рядом машина работает», сказал Стинов. но ну, сейчас я им уши прочищу». Вскочив на ноги, Хук схватился за винтовку. «Разойдись!» Вставив ствол винтовки в отверстие, проделанное в трубе, он нажал на курок. Грохот выстрела, отлетев от стальных стен, больно ударил по ушам. Хук поставил винтовку к стене, мизинцем прочистил ухо и снова наклонился к отверстию. Но даже те, кто просто стоял рядом с ним, услышали три четких раздельных удара металла о металл, донесшиеся снизу. «Есть!» – радостно вскинул голову Хук. «Есть! Там люди!» «Или он готовит нам новый сюрприз!» Не забыл и про ложку дегтя волков. «Интересно то, что они стукнули тоже три раза», – заметил Латимир. «Должно быть три – некое магическое число. Вряд ли варианту известно о его сакральном смысле». «А ну-ка!» Хук достал нож и пять раз стукнул рукояткой по трубе. Спустя несколько секунд в ответ раздалось также пять ударов. «Связь налажена!» — с видом победителя посмотрел на товарища Хук. «И как ты собираешься общаться с соседями по камере, граф Монте-Кристо?» Поинтересовался Волков. «Как это делали в былые времена? Среди нас есть любители исторических романов?» «Мы же не в двадцатом веке живем», — усмехнулся Латимир. «Есть и более современные способы общения. Ты пока постучи еще, чтобы про нас не забыли». Взяв со стола свой шлем, Латимир вооружился отверткой и извлек из него аудиосист, который в сложенном виде легко уместился в пустую обойму. Затем он обрезал шнуры от нескольких компьютеров и, соединив их вместе, закрепил оголенные концы на клеммах аудиосиста второго шлема. Другой конец длинного шнура — Он обвязал вокруг приготовленной обоймы и передал ее Хуку. Хук сунул обойму в трубу и, перебирая шнур руками, стал медленно опускать ее вниз. «Только бы труба не изгибалась круто!» Покусывая от волнения губы, шепотом произнес Асата. «Попали!» Шнур в руках Хука натянулся. Схватив шлем, подсоединенный к шнуру, Хук торопливо натянул его на голову, прихлопнув сверху ладонью. Болезненно поморщившись, он сразу же уменьшил звук. Из установленного возле самого уха динамика доносился только душераздирающий треск. «Ты что-то не так сделал!» — с укором посмотрел он на Латимера. «Все в порядке», — заверил его тот. Да им время разобраться с аудиосистом. А может быть, это звуки из пищеварительного тракта варианта?» — меланхолично заметил Волков. «Или что там у него имеется?» «Тихо!» — вскинул руку Хук. «Алло!» — прокричал он микрофон и принялся вертеть ручку на громкости. «Эй, вы меня слышите?» «Отлично слышим!» — ответил ему возбужденный мужской голос. «Вы из сектора Маркони? Как вы там оказались?» «Точно!» — закричал в ответ Хук, словно только сила его голосовых связок гарантировала надежную связь. «Прямо из хранилища Центрального банка!» Вам деньжат через трубу не скинуть? Вы еще шутите? Усмехнулся незнакомец. Должно быть, вас резиновые твари не тревожат? Обложили со всех сторон. Не знаем, как отсюда выбраться. Много вас? 9 человек. Где вы прятались все это время? Да где придется? Вообще-то мы только три дня назад прилетели с земли. Ну, наконец-то! Облегченно вздохнул мужчина. Спасатели? «Сейчас нас самих нужно спасать», — уклончиво ответил Хук. «А как у вас дела? Вы говорите из сектора Пастера?» «Да, нас здесь сотен пять. Здесь и на соседней плантации, в секторе Мичурина. Должно быть все, что остались в живых». «А как варианты?» «Кто?» «Ну, эти, резиновые. Мы успели запечатать все входы и выходы, прежде чем они сюда добрались. Как бы нам до вас добраться?» «Какие-нибудь идеи имеются?» «Мы можем вскрыть потолочное перекрытие», последовал ответ после непродолжительной паузы. «Техника у нас имеется, только нужно ее подогнать. Да и с планами нужно свериться, чтобы точно рассчитать, где вы находитесь. Сколько вы еще сможете продержаться?» «Да сколько угодно, дорогой!» радостно воскликнул Хук. «У нас здесь настоящий бункер!» «Ну и отлично! Я минут через десять вернусь!» «До связи!» Хук стянул с головы шлем и расправил руками волосы. «Никогда бы не подумал, что буду так радоваться, услышав человеческий голос», — сообщил он и развел руками, сам удивляясь своим словам. «Слишком много свидетелей», — безрадостно произнес Стинов. «В каком смысле?» — посмотрел на него Тейнер. «Руководство Скейлс не заинтересовано во глазки того, что произошло в сфере». А 500 человек – это огромный риск того, что произойдет утечка информации. Не нужно драматизировать ситуацию. Недовольно поморщился Кашин. «Я думаю, что каждый спасенный получит приличное вознаграждение в обмен на подпись под заявлением о неразглашении тайны. И этим все закончится». «Подпись на бумаге – слишком эфемерная гарантия», – покачал головой Стинов. «Достаточно случайно оброненного слова». За теми, кто вернется из сферы, репортеры будут следовать как тени, желая выяснить, что же на самом деле произошло. А как быть семьями тех, кто погиб? сомневаясь, что все они как один согласятся не поднимать шум в обмен на денежное вознаграждение. У вас, господин Стинов, поразительная способность создавать проблемы там, где их нет. Высокомерно заметил Кашин. Не создавать, а выявлять. — поправил его Стинов. «Какая разница?» — отмахнулся Кашин. «Корпорация сама найдет возможность уладить отношения со своими работниками. Нам бы сначала выбраться отсюда», — сказал Волков. «Об этом я как раз и думаю», — кивнул Стинов. «Пока все мы заперты в сфере, мы не представляем для Скелс никакой угрозы». «Но вернувшись на Землю...» «Да, я слышу тебя!» — крикнул в микрофон Хук и внимание всех присутствующих вновь переключилось на него. «Меня, кстати, зовут Виталий». Голос принадлежал тому же человеку, с которым Хук беседовал несколько минут назад. «Отлично, Виталик. А я Хук. Мы подогнали технику и наметили место, где будем взламывать потолок. У нас потолок, у вас пол. Отойдите к двери». «Хорошо, но мне придется отключить связь». «Ничего страшного. Скоро сможем поговорить без проводов». «Вы готовы? Можете начинать!» Хук вырвал провод из шлема и отбежал в противоположный конец комнаты, к двери, где уже собрались остальные. «Только бы не промахнулись!» — с надеждой прошептал Асата. Комната содрогнулась от удара снизу. По рядом сейфов прошел металлический гул. Надя невольно пригнулась, прикрывая голову, согнутой в локте рукой. Плита перекрытия возле дальней стены раскололась пополам и встала на дыбы, опрокинув стол в грохоте и скрежете потонул хлопок от взрыва упавшего на пол экрана. Два металлических бивня метровой длины, выросшие из под разломанных плит, на несколько секунд замерли в неподвижности, а затем снова поползли вниз, увлекая за собой самые крупные обломки. после того, как обрушилось вниз все, что не имело надежной опоры, в комнате воцарилась тишина. Над образовавшимся провалом, Медленно, растекаясь по сторонам, оседало облако серой пыли. Осторожно, с опаской, прощупывая ногой каждый шаг, словно пол под ногами в любую секунду мог провалиться, Хук, а следом за ним и остальные медленно приблизились к дыре. И, как по волшебству, все одновременно замерли, когда снизу раздалось глухое ворчание какого-то механизма. «Привет!» Расплылась в радостной улыбке появившаяся из дыры голова с аккуратно расчесанными на косой пробор темными волосами. «Еще немного поднимите!» – крикнул человек, обращаясь к тем, кто находился внизу. Снова заработал приводной механизм. «Стоп!» – крикнул человек, когда укрепленный на лапах электропогрузчика поддон, на котором он стоял, поднялся чуть выше уровня пола. «Виталий Черников!» – представился гость, спрыгнув на пол. На нем был только голубоватый, выцветший полукомбинезон. Помятые штаны на двух широких лямках, перекинутых через плечи. Но на одной из лямок на уровне груди был прицеплен значок службы безопасности. «А ты, Хук!» – уверенно указал Черников на своего недавнего собеседника. «Верно», – удивленно ответил Хук. «Как ты угадал?» «У меня способность такая», – не переставая улыбаться, ответил Виталий.